Глава двадцать седьмая. Премьера. Вы чрезмерно доверчивы, Адель. Вышел из-за угла лорд Аберлинг. Этот старик мне совершенно не нравится. Он только что вам подсунул в кухарки свою дочь, и неизвестно вообще, что замыслил. Не все же вам зарабатывать на наших Седвинам злоключениях? Ядовито огрызнулась я. Как будто я не догадываюсь, что именно ваша дрожайшая супруга придумывает все эти страсти про оживших мертвецов и печатает их в Лиенских хрониках. Дедушка Томас служил в доме Вальтайнов дольше, чем я живу. Не стоит искать преступления там, где его не случилось. Или вам всё ещё скучно? Работа у меня такая, леди Адель. Неожиданно сдался без боя Тьен. Всех подозревать. Если вы хотите видеть этого старика вместе со всем его выводком возле себя, рискуйте. Не пойму только, какой от него прок. Видел я этот ваш сад. Два облезлых плюща до、да、десяток кадушек с какими-то странного вида цветочками. Это семейство я все же проверю по своим каналам, не обессудьте». Он взъерошил коротко стриженные волосы на затылке и глубоко вздохнул. Наверное, тоже устал. «Я обещал Эду, что буду вас беречь, и слово свое сдержу. Мороуз входит в круг людей, которым я многим обязан, а долги я привык отдавать. Я только кивнула. Сил с ним спорить уже просто не было. Этот тяжелый день завершился не так уж и плохо. Наши друзья с нами рядом и даже невыносимый Тиен по-своему заботится о благополучии Эдвина. Мы непременно победим. Мой любимый выйдет из зала суда героем. Нам обязательно вернуть детей, а Шарль Эрлинг будет наказан по заслугам. Теперь самое главное – самой в это поверить. С этими мыслями я кивнула, все еще внимательно смотрящему на меня Тиену. И поползла в сторону белой столовой. Гостей еще нужно разместить, позаботиться о завтраке, рассчитать очередную несостоявшуюся экономку, проведать свой маленький садик и... Великие боги, прошу вас, дайте мне силы, дайте сил всем нам. Со остальным мы уж как-нибудь справимся сами. Спала я ужасно. Оказалось, что за недолгое время, прошедшее после отъезда из Крапивы, я совершенно отвыкла спать на пустой постели одна. Не слышать по духам спокойного глубокого дыхания, не засыпать под стук сердца, круг обнимающих меня рук по ночам был прочной защитой от беспокойного внешнего мира. Всю эту ночь я дрожала, металась по смятой постели и под утро сдалась. Спал села с кровати и, приняв горячую ванну, бесшумно пробралась на кухню в надежде сварить себе кофе. Каково же было моё удивление, когда за длинным кухонным столом меня встретила целая компания! Сосредоточенная Люси разливалась по чашкам черный эликсир бодрости. Один только запах которого заставил меня окончательно проснуться. Лорд Стерлинг внимательно читал свежий выпуск газет, остро пахнущий новой бумагой и краской. Тиен даже, кажется, не ложился, но вид имел отвратительно бодрый. С этим самым видом главный ловчий всего королевства ел кошмарнейшую овсянку. Один вид серой каши на синей тарелке вызывал устойчивую тошноту. Но что они все здесь сделают? Часы в коридоре показали пять утра. О, Адель, дорогая, а мы побоялись тебя разбудить. На кухню впархнула Рози, ароматная и румяная, словно свежая роза. Вот и прекрасно, что встала. Холодно скользнув взглядом по моему домашнему синему платью, припечатал милорд Таберлинг. Король Алистер, да прибудет их неугомонное величество в добром здравии и зрелом рассудке, объявила начале суда над Морозом. прямо сегодня с утра в час по полуднице королевская канцелярия разослала в газеты послание короля еще час переверстывали тираж привлекая жену к себе на колени и освобождая для меня стул произнес Роберт Стерлинг неприятная неожиданность хорошо что я мудрый опытный и предусмотрительный доскребая тарелку с серебряной ложкой уронил мрачно тиен что бы вы без меня делали кербастриона доставили сегодня Раздался звон посуды. Все повернулись в сторону огромной кухонной плиты, рядом с которой замерла Люси, широко распахнутыми глазами, глядя на мелкие осколки в бурой луже. «Да что вы все нервные-то такие!» — фыркнул этот негодник. «В канцелярию его доставили. И, между прочим, не под конвоем, а будь моя воля!» Он прищурился мечтательно. И я поймала себя на не самой законопослушной мысли. «Взять бы кофейник с плиты, да как...» Судя по виду Люси, наши мысли сходились. Я вот думаю, Тиен, грустно нюхая протянутую ей мужем чашку с кофе, произнесла вдруг Рози: "Как тебя терпит король? И ежедневно, и с удовольствием. Кстати, Люси, приношу свои извинения." Тиен был настолько серьезен, что все напряглись. Я совершенно забыл. Свидетель передал вам письмо. Миледи Адель для вас тоже послание. С этими словами Тиен поднялся из-за стола. и похлопал себя по карманам. Я теперь только заметила, что одет он был в парадную форму, чёрную с чёрным шёлковым кантом, и она им ушла. Выудив несколько узких конвертов, он протянул пару мне. Один, явно вскрытый, Люси, а последний, минуту подумав, засунул обратно в карман, при этом весьма помрачнев. Одного только взгляда на синий конверт мне было достаточно, чтобы сердце упало, а к горлу подступили предательские слёзы. «Моей возлюбленной Адель. Прошу простить меня, я...» Я только и смогла прошептать. «Нет, миледи Адель», — холодно перебил меня Тьен, как-то сразу же подобравшись. «Время на лирические отступления у нас с вами закончилось. Потом прочитаете нежные письма. А прямо сейчас вы собираетесь на своё первое заседание. Я же уйду через чёрный ход, и до окончания главной театральной премьеры этого сезона в Дом Мороуза мне хода нет». даже порталом. Так что слушайте очень внимательно. Волна вялой злости прокатилась по краю сознания и не вызвала никакого желания с ним спорить. Не сейчас. Я молча кивнула, поймав на себе пристальные взгляды че ты стерлингов. План изменился. Называть вас невестой Мароуза было бы недальновидно. Так и вижу горячие заголовки газетных передовиц. Разброд на глазах у детей. И не смотрите так на меня. У моей милой супруги весьма злобные конкуренты. Ваш образ в суде моя радость — невинная, милая девушка из столицы, с блестящим образованием, прекрасными внешними данными и вполне достойным происхождением. Но попавшее в неприятную ситуацию и ничегошеньки в происходящем не понимающее. Но я врать вы не умеете совершенно. К тому же в королевском суде маги дают показания на артефакте. А не маги? Неожиданно тихо спросил Рози. Зришь в корень, милая. Снова зришь в корень. Люди дают просто клятву и могут сколько угодно лгать, изворачиваться и клеветать. Наша задача все вывернуть так, чтобы король был доволен. Фыркнул зло Роб. Чтобы Эдвин не угодил за решетку. Холодно произнес Тен. Если наша с вами величество заиграется. Девушки, прямо сейчас вы должны передергнуть гардероб, быстро переодеться. И соответствующее причесаться, миледи, вы должны выглядеть так, чтобы все девушки города позавидовали гувернантке Мароуза. К семи утра за вами будет прислан казенный экипаж канцелярии, и поешь обязательно. Вид у тебя должен быть невинный, но не невинно замученный некромантами. Все ясно? Да, милорд, ответили мы с Люси в унисон. Роб, на пару минут, нужно кое-что обсудить. Рози, милая, мое почтение, ты выглядишь потрясающе. Главный ловчий решительно развернулся и двинулся к двери. На выходе оглянулся и блеснув светлым взглядом произнес уже куда тише: «До встречи в суде, дорогие мои, и помолитесь богам. Все равно даже каким уж до каких докричимся. Пишу тебе, Адель, моя смелая девочка, мое ясное солнышко, мой самый родной человечек, чтобы снова просить о прощении. Я снова невольно расстроил тебя.» Предупредить о грядущем у меня не было ни малейшей возможности. Поверь, я не стою твоих слёз». Я стояла посреди своего крохотного садика, держала в руках серый лист рыхлой дешёвой бумаги, плотно исписанный каллиграфическим почерком, и, конечно же, плакала. Те самые слёзы, которых не стоил милорд, предательски капали на лифт нового бирюзового платья, оставляя на нём тёмные пятна. «Причистая, как же Эдвину сейчас плохо! Я эгоист!» «Увы, даже сделав тебе предложение стать моей женой, я думал только лишь о себе. Ты совершенно правильно мне отказала, и я не ропщу, лишь робко надеясь на то, что не успею надоесть тебе слишком быстро». «Эгоист он, конечно!» Смахнув каплю с кончика носа, ярко вообразила себе сцену, как я выгоняю из спальни до смерти надоевшего мне Эдвина. Он медленно поднимается с нашей постели, зябко сутулится и выходит за дверь, прямо голый. Да уж, моей выдержки хватит ровно на три минуты, и то, если особенно разозлюсь, а потом побегу за ним след. Тоже голое. Все мои мысли сейчас о тебе. К своему великому стыду должен сознаться, что даже дети для меня отошли на задний план. Видимо, я действительно не гожусь в роль заботливого отца. Все ясно, он не ужинал, а еще, видимо, толком не спал, поэтому завтрак наверняка тоже пропустит. Голодные некроманты всегда преисполнены серой тоски и самообещивания. Не сердись, я стараюсь не предаваться унынию, но без тебя получается откровенно поршива. Я знаю, мой милый, я знаю. Я люблю тебя, золотая моя, безумно, отчаянно, так как и представить себе раньше не мог. Жалею сейчас лишь о том, что не повторял этих слов так часто, как ты того заслуживала. Что меня останавливало? Боязнь показаться навязчивым. Видишь, как глупо. Теперь мне приходится портить казённую бумагу запоздалыми признаниями старого холостяка. Сердце мое, ты заставила полюбить сильнейшего в королевстве некроманта. Вместе с тобой я научился ценить саму жизнь. Мне теперь есть что терять. Чтобы со мной не случилось, знай это и помни. Обещаю бороться, постараюсь больше не унывать и не сдаваться под бременем обстоятельств. Я готов абсолютно на всё, только ради того, чтобы ты никогда больше не плакала. И это совсем не метафора. Береги себя, милая, и прости еще раз. Твой Э А Г Мароус. Postscriptum. А глаза у тебя совершенно ореховые, и не спорь, мне виднее. Слезы вдруг высохли. Взамен им в моем сердце рождалась решимость, хмельная, искристая и веселая злость. Вот вы где, Миледи Адель. Звонкий голос Люси раздался за спиной. Насилу вас отыскала. Вот пояс. Мобиль канцелярии ждет у крыльца. Миха готов, ожидает за дверью. Я усмехнулась. Пояс Люси приготовила мне специальный, вшила в него несколько бусин от сглазу, от порчи и от несчастной любви. Я не стала рассказывать ей о том, что на магов не действуют эти глупости, на людей, впрочем, тоже. Искренняя забота подкупала и обезоруживала. Если придет вчерашний старик, прими его обязательно, покорми, будь с ним ласково. Пряча смущение, бормотала я последние распоряжения. Если с ним будет дочь или зять. Третий раз повторяет эта леди. И про плюш, который нужно пересадить к крыльцу, и про ужин, и про корреспонденцию помню. Адель, я хотела тебя попросить. Закончив обвязывать меня широким поясом, расшитым серебряной нитью, Люси отступила на шаг, и тон ее резительно изменился. Фрей, я сразу же догадалась. Передать записку прямо в суде не получится, я уже узнавала, но он ведь поймет, ему достаточно даже взгляда. Вспомнив письмо Эдвина, я снова едва удержала слезы. Да, Люси, я сделаю все, что могу. И мы крепко обнялись. Выйдя в холл, я перевела дух и приложила ладони к щекам с немалым трудом, вспоминая заклинание утренней свежести, одно из немногих, выученных еще в юности. Против подобной универсальной магии матушка никогда не возражала. Ощутила холодное покалывание на коже, бросила взгляд в круглое зеркало, украшавшее выход из дома. Вполне симпатично, и цвет платья мне очень идет. Цвет глаз сразу стал отливать бирюзовым, ореховый. Пусть отвинг как хочет, так его и называет. Хоть серо-буро-малиновым. Уф. Крепко зажмурившись, снова похлопала еще раз себя по щекам. Я должна выглядеть достойно, как может выглядеть лишь человек, преданно служащий дому Морозов и получающий привилегии по заслугам. Путь к зданию Королевского суда я помнила очень смутно. Мобиль, предоставленный канцелярией ловчих, походил на катафалк и был также удобен. Судорожно цепляясь за мускулистую руку Михи, я думала только о том, как бы не выпасть через приоткрытое окно и не разбить лоб о водительское сидение. Выходя из мобиля, я пошатнулась, но Миха проворно меня подхватил, проявив удивительную для деревенского парня галантность. Я бросила взгляд на него и мысленно удивилась видимым переменам. Рядом со мной возвышался не великовозрастный рыжий мальчишка, а симпатичный молодой мужчина в темно-синем кителье с рядом серебряных пуговиц и такого же цвета брюках. Наша с ним пара производила внушительное впечатление. Дом лорда Мороза явно не экономил на своих людях. Огромное здание с колоннами и львами возле высокого гранитного крыльца, арка дубовых дверей, далекий гул голосов там за высоким порогом. Я сделала шаг, тронула пальцами ручку. и окаменела. Что меня ждет там впереди? Что ждет нас всех? Мне совершенно не нравилось ощущать себя мелким кофейным зерном, попавшим между огромными жерновами вершителей человеческих судеб. Миледи, нам пора. Осторожно напомнил мне Миха. Но перед тем как мы войдем, тут Миха замялся и отвел взгляд. Лорд Аберлинг просил передать вам дословно. Простите. Я успела привыкнуть к милорду и его странным манерам. Оглянувшись на делохранителя, я только пожала плечами. Говори и пойдем. Ты должна стать звездой этой премьеры, малышка. Не вздумай ее провалить. В портере стоит ящик с тухлыми яйцами. Так кажется, у меня память хорошая. Не удержавшись, я рассмеялась и пальцами тронула край рукава куртки Михи. Не удивляйся, в старом лияне была такая театральная традиция: за плохую игру актеров закидывали тухлыми яйцами. Он так пошутил, не волнуйся. Глупая шутка, но нервное напряжение, скопившееся за прошедшее утро, меня разом отпустило, как будто с души соскользнуло и растворилось в граните крыльца. Я расправила плечи, задрав подбородок, оправила юбку и смело шагнула вперёд. Миха взялся за ручку двери, меня пропуская, и почтительно поклонился. Темнота холла огромного серого здания тут же вспыхнула яркими молниями десятков фотовспышек. Раздались громкие возгласы. Вездесущие газетчики ждали именно меня. Вопли: "Она здесь!" должны были напугать юную девушку, выбить из колеи. Но за мной сейчас стоял не только мужественный телохранитель, тут же прикрывший собой от особо назойливых репортеров, но и Крапива, и дети, и Эдвин. Он тобой просто дышит. Нет, назад пути нет. Не на ту вы напали, столичные крысы. Не опуская взгляда, я спокойно улыбнулась и двинулась в сторону распорядителя. Чей белый комзол заприметила сразу же. Прима, так прима. Тем более, что в портере стоит приготовленный ящик с протухшими яйцами.